Глава 33 Ричарда потряс жестокий кашель. Боль от непроизвольного переворота встряхнула его и пробудила сознание. Он услышал, как попытка выдавить из себя стон оказалась неудачной. Даля стона ему не хватало дыхания. С осознанием этого пришел растущий беспорядочный страх удушья, будто бы он тонул. Он снова закашлялся, каждый раз вздрагивая от боли. Свернувшись в калачик, лежа на земле и спрятав руки вовнутрь, он мучительно пытался закричать, чтобы отворотить следующий приступ конвульсивного кашля. «Дыши!» Этот призрачный голос, который, казалось, проникал из нижнего мира, показался Ричарду голосом безумия. Он делал все, что мог, чтобы не дышать. Он сделал несколько осторожных, мелких, в полголодка вдохов, пытаясь предотвратить очередной мучительный припадок кашля. «Дыши!» Он не знал, где находится, и сейчас это его не заботило. Чувство удушья – вот все, что имело значение. Несмотря на отчаянную потребность дышать, Ему не хотелось это делать. Это чувство так угнетало его, было таким отвратительным, что в его мнении оно было не только совершенно изнурительным, но и всесильным. Смерть казалась ему предпочтительнее этого чувства. Он не мог вынести, чтобы оно продолжалось. Ричарду не хотелось двигаться, потому что с каждым уходящим мгновением становилось легче не дышать. Ему казалось, что если бы ему удалось не дышать немного дольше, то где-нибудь за гребнем того темного хаума, лежащего перед ним, боль и страдания рассеются. Он изо всех сил старался лежать совсем спокойно, надеясь, что вращение мира остановится прежде, чем его вырвет. Он не мог вообразить, как это будет больно. Если бы только ему удалось лежать неподвижно немного дольше, тогда все стало бы легче. «Если бы только он мог лежать неподвижно немного дольше, то все это прошло бы». «Дыши!» Он не обратил внимания на отдаленный шелковистый голос. Его мысли унесли его в прошлые времена, когда ему было так же больно. Это было, когда его, закованного и беспомощного, пытала Денна. Когда по своей милости она причиняла ему боль, доводя его пытками до безумия. Тем не менее, Денна научила его переносить боль. В своем воображении он представил, что она находится здесь, наблюдая за ним, следя за тем, чтобы удержать его на самом краю смерти. При ней случалось, что он достигал гребня того отдаленного темного холма и начинал спускаться вниз, на другую сторону. Когда это случалось, Дэнне приходилось сразу же соединять их рты и с силой вдыхать в него свою жизнь. Она не только управляла его жизнью, она управляла его смертью. Она забрала все. Даже его собственная смерть не принадлежала ему. Она принадлежала ей. Сейчас она наблюдала за ним. Ее серебристое лицо придвинулось ближе, ожидая увидеть, что он сделает. Он подумал, даруют ли ему смерть. Или она опять припадет к его рту и... «Дыши!» Ричард уставился на нее. денна совсем не была похожа на серебряную статую. «Ты должен дышать, иначе ты умрешь!» Ричард моргнул, разглядев красивое лицо, мягко освещенное холодным лунным светом. Он попробовал вдохнуть в легкие немного больше воздуха сильно зажмурил глаза. «Больно», – прошептал он, продолжая так же мелко дышать. «Ты должен. Это жизнь». «Жизнь». Ричард не знал, хотел ли он жить. Он так устал, так опустошен. Смерть казалась такой заманчивой. Нет больше борьбы. Нет больше боли. Нет больше отчаяния. Нет больше одиночества. «Нет больше слез. Нет больше муки от исчезновения Кэлен. Кэлен, дыши!» «Если он умрет, кто поможет ей?» Он сделал более глубокий вдох с усилием, протолкнув его в легкие и чувствуя мучительную обжигающую боль. Чтобы не думать о боли, он вспоминал улыбку Кэлен. Он сделал еще один вдох. Еще более глубокий. Серебряная рука мягко скользнула сзади по его плечу, как будто подбадривая его в его мучительной борьбе за жизнь. Наблюдающее за его борьбой лицо выглядело сочувствующе печальным. «Дыши!» Ричард, сжимая кулаки и задыхаясь в холодном огне вечернего воздуха, кивнул. В макроте от кашля появилась бледная красная жидкость и комки крови, имевший металлический привкус. Он еще раз вздохнул, чтобы, набравшись сил, откашлять больше жидкости, сжигавшей ему легкие. Потом он лег на бок, чередуя судорожные вдохи и откашливание жидкости. Когда он вздохнул снова, то, видимо, от изнеможения он шлепнулся на спину и попытался остановить головокружение. Он закрыл глаза, но от этого стало только хуже, добавив головокружению чувства. Словно его опрокинуло и катит по склону. В желудке мутило так, как будто его вот-вот вывернет наизнанку. Он открыл глаза и в темноте сверху разглядел листья. Пологи ветвей над ним, ему в основном были видны листья клена. Разглядывать листья, знакомые ему знаки было приятно. В лунном свете он разглядел и другие деревья. Чтобы не думать о более тошноте, Он заставил себя заняться распознаванием всех деревьев, которые были у него перед глазами. Здесь было несколько сердцевидных листьев липы и немного выше одна или две ветви дерева, похожего на белую сосну. Наряду с елью и бальзамином, здесь также было несколько дубов, стоявших группами дальше в стороне. Рядом все же в основном находились клены. При легком доновении ветерка, Он мог расслышать характерный мягкий шелест листьев тополя. Помимо боли, затруднявшей дыхание, Ричард отчетливо осознал, что с ним самим что-то было не в порядке. Что-то намного более существенное, более основное. Он не был ранен в обычном смысле, но он знал, что с ним было нечто ужасно неправильно. Он пробовал распознать это ощущение но не смог точно определить его. Это было ощущение пустоты, одиночества, заброшенности. Оно не имело никакого отношения к обычным жизненным чувствам, таким как его желание отыскать Кэлен, или что он сделал, направив армию Дхары воевать в Старом мире. Он подумал об ужасных вещах, про которые ему рассказывал Шота, но дело было даже не в них. Тревожное ощущение пустоты внутри себя усиливало то, что он знал, что никогда прежде он не испытывал такого чувства. Именно поэтому ему было трудно идентифицировать его. Это чувство было ему совершенно незнакомо. Было нечто в ощущении самого себя, как он понял, то, о чем он никогда не задумывался. Не ощущал этого определенно, как часть своей личности, которой теперь не было. Ричард чувствовал, как будто он перестал быть самим собой. Ему вспомнилась история, которую ему рассказывала Шота о Барахе и книги, которую тот написал. «Секреты силы боевого мага». Ричард задумался, не предполагает ли его внутренний голос, что в такой ситуации эта книга могла бы помочь ему. Он вынужден был признать, что в проблеме действительно чувствовалась какая-то связь с его даром. Размышление об этой книге заставило его задуматься, зачем Шота сказала ему, что его мать погибла в том пожаре не одна. Зет настаивал, что он обследовал обугленные остатки дома и не нашел никаких других костей. Как это могло быть? Или Зет, или Шота должны были быть неправы. Здорово рассуждая, он не мог полагать, что они оба были неправы. Ответ пульсировал где-то в глубине его сознания. Однако, несмотря на все старания, он не мог вытянуть его наружу. Ричард чувствовал острую тоску одиночества по своей матери. Чувство, которое время от времени посещало его всю его жизнь. Он подумал, что бы она сказала обо всем, что с ним случилось. Ей не довелось видеть, как он взрослеет. Она не видела, как он стал мужчиной. Она знала его только мальчиком. Он знал, что его мать полюбила бы Кэлен. Она была бы так рада за него, так гордилась бы, имея Кэлен в невестках. Она всегда хотела, чтобы в его жизни все было хорошо. Жизнь с Кэлен, что может быть лучше этого? Но теперь у него нет жизни с Кэлен. Он представил, что у него была жизнь, в которой было все. Все, о чем он думал, и что только мог себе сейчас представить. По крайней мере, он мог мечтать. У мертвецов не было мечтаний. Ричард лег на спину, позволяя своим горящим мускулам насыщаться воздухом, позволяя чувствам вернуться, восстанавливая самообладание. Он так ослаб, что едва мог двигаться, поэтому он и не пытался. Вместо этого он пока лежал, восстанавливая силы. Он сосредоточился на том, что с ним произошло, пробуя собраться с памятью. Они с Ники и Карой возвращались в хранилище, когда на них напали. Это был зверь. Он ощутил его зловещую ауру. Зверь появился в виде, не похожем ни на что виденное им прежде. Но природа зверя была такова, что он мог принять разное обличие. Единственное, в чем наверняка можно было быть уверенным, это то, что зверь будет продолжать охоту, пока не убьет его. Он вспомнил, как боролся с ним. Его рука нащупала место на ноге, которое одной щупалец сжало так, что ему показалось, что с ноги срывается плоть. Его бедро опухло и болью отозвалось на прикосновение. Но, к счастью, открытой раны там не было. Он вспомнил, как обрубил несколько щупалец твари. Он вспомнил, как Ники попыталась использовать свою магическую силу. И как ему хотелось, чтобы она прекратила это потому что магия каким-то образом проходила через Сильфиду, и часть силы, которую она направляла против зверя, взорвалась в нем. Он подозревал, что если бы это произошло не внутри Сильфиды, то магия Ники, вероятно, убила бы его. Зверь, конечно же, от этого не пострадал. По крайней мере, этого не хватило даже на то, чтобы замедлить его. Также, возможно, Сильфида смогла хотя бы до некоторой степени ослабить ее мощь. Он вспомнил, как от него оторвало кару. Он вспомнил, как подобным образом жестоко оторвало от него и Ники. Он вспомнил, как зверь пытался разорвать его на части. Он вспомнил, как внезапно сумел вырваться на свободу. Но затем произошло что-то непонятное. В тот момент, когда он отделился от зверя, Его потрясло незнакомое, полное боли чувство, которое пронзило все его существо до самых глубин. Оно совершенно отличалось от боли, вызванной колдовством Ники или какой-либо другой магии, которую он когда-либо ощущал на себе. Магия. Как только он сформулировал эту мысль, он понял, что он был прав. Это была какая-то магия. Несмотря на то, что его коснулась магия, которая была совершенно не похожа на любую другую из всех, которые он когда-либо ощущал, он понял, что это было прикосновение с магией. Тот самый момент, когда все внезапно изменилось, он, уже освободившийся от зверя, перестал ощущать, где тот находится. От боли внезапного воздействия заряда чужой магии, он задохнулся, и его легкие снова заполнила жидкость сильфиды. Этот вздох вызвал в нем приступ страха. Ричард вспомнил, что испытал подобное чувство в молодости. В компании с несколькими мальчишками он нырял в пруд, соревнуясь, кто больше соберет гальки со дна. Уже за полдень они плавали и ныряли светвей, свисающих над небольшим, но глубоким прудом. И со дна поднялась грязная муть. Нырнув за галькой в темной воде, Ричард потерял чувство направления. Ему уже не хватало воздуха, когда он ударился головой о толстую ветку. Потеряв ориентацию, он решил, что врезался в низко свисающую ветку, а значит, что он выплыл на поверхность и находится в низких зарослях, свисающих с края водоема. Но не тут-то было. Это оказалась затопленная ветка. Не успев сообразить, что делает, он вдохнул в себя грязную воду. Он находился близко от поверхности. Рядом был берег и его друзья. Опыт был ужасен, но все быстро прошло. И он довольно скоро поправился, получив урок более уважительного отношения к воде. Память о том, как в детстве ему довелось вдохнуть воды в дополнение к естественной боязни, создала ему дополнительную трудность, когда надо было в первый раз вдохнуть жидкость сельфиды. Тем не менее он одолел этот страх. И испытал чувство восторга от этого. Но когда в Сильфиде он внезапно начал тонуть, то нигде не было поверхности, не было берега, никого, кто мог бы протянуть ему руку помощи. Прежде в Сильфиде такого никогда не случалось. Далее него не было пути к спасению, пути к поверхности, и некому было помочь ему. Ричард огляделся в лунном свете. Сельфида была рядом, наблюдая за ним. Он осознал, что видит ее не так, как всегда раньше, что она не находится в колодце. Они находились на земле, в местности, частично заросшей лесом. Он не слышал никаких звуков, кроме звуков природы. Он чувствовал только запахи леса. Ричард на ощупь обнаружил, что под листьями, сосновыми иглами, обломками веток и корней находится каменное перекрытие. Швы скрепляющего раствора в нем были толстыми, шире толщины пальца. Хотя стыки не были выполнены так же тщательно, как во дворцах, но они были без сомнения искусственного происхождения. И серебряное лицо Сильфиды, вместо того, чтобы выглядывать из своего колодца, слегка возвышалось над довольно маленьким и неправильным отверстием в древнем каменном настиле. Куски вырванного из каменного перекрытия теперь лежат поверх сухих листьев и обломков веток, как будто выкинутые от толчка снизу. Будто бы сельфида прорубилась через них. Ричард сел прямо. «Сельфида, с тобой все в порядке?» «Да, хозяин». «Ты знаешь, что произошло? У меня было чувство, что я тонул». «Вы тонули». Ричард уставился на лицо, освещенное лунным светом. «Но как это может быть? Что-то сломалось?» Серебряная рука приподнялась с земли, и быстрые ртутные пальцы пробежались над его бровями, проверяя его. «У вас нет необходимой для путешествия магии». Ричард моргнул в замешательстве. «Я не понимаю. Я много раз путешествовал прежде». «Тогда у вас было то, что нужно!» «А теперь у меня этого нет?» Сильфида на мгновение присмотрелась к нему. «Теперь у вас нет!» Подтвердила она. Ричарду показалось, что он видит галлюцинацию. «Но я обладаю обеими сторонами Дара. Я могу путешествовать!» Сильфида осторожно протянула руку и снова коснулась его лица. Рука скользнула ниже к груди, остановилась на мгновение, слегка коснувшись ее, и отодвинулась обратно в темное отверстие в камне. «У вас нет необходимой магии». «Ты уже говорила это. Это бессмысленно, ведь я уже путешествовал». «Во время путешествия вы потеряли то, что необходимо». Глаза Ричарда расширились. «Ты хочешь сказать, что я потерял одну из сторон дара?» «Нет, я имею в виду, что у вас нет дара. У вас нет никакой магии вообще. Вы не можете путешествовать». Ричарду пришлось еще раз про себя повторить то, что он услышал, чтобы убедиться, что все расслышал правильно. Он не понимал, где в словах Сильфиды он мог бы обнаружить ошибку. Его разум продерался через обрывки путанных мыслей, пока он пытался понять, как это могло произойти. Ужасная мысль пришла ему в голову. Могло ли это случиться из-за порчи магии, вызванной Шимами? Быть может, эта порча, наконец, настигала его и уничтожила его дар? Незаметно для него разрушала дар до тех пор, пока тот не исчез окончательно? Но это все равно не объясняло чувства, которые он испытал тогда в сельфиде. сразу после того, как он спасся от зверя, и непосредственно перед тем, как он начал тонуть. Внезапное ощущение какой-то темной и тайной магии, остигнувшей и коснувшейся его в тот момент, когда он был наиболее уязвим. Ричард огляделся, но не увидел ничего, кроме деревьев. Они стояли слишком плотно, чтобы в лунном свете можно было разглядеть что-либо за ними. Как лесному проводнику, ему было ненавистно чувство непонимания того, где он находится. И все же, где мы находимся, как мы здесь очутились? Когда это произошло, когда вы потеряли то, что необходимо для путешествия, я вынуждена была доставить вас сюда. «Куда сюда?» «Я сожалею, но я не знаю точно». «Как ты могла доставить меня сюда, сама не зная, где это место? Ведь ты всегда знаешь, где находишься, и места, в которые ты можешь путешествовать». «Я уже говорила вам, что прежде я никогда не была здесь. Это место – аварийный проход. Я, конечно, знала о нем». Но я никогда раньше здесь не была. Никогда до этого у меня не случались критические ситуации. Та ужасная тварь ранила меня. Я изо всех сил пыталась сохранить жизнь всем вам. И затем во мне появилось что-то еще. Я не могла прекратить это. Как и зверь. Оно пошло в меня без моего разрешения. Оно вторглось насильно. Это подтверждало чувство Ричарда о ходе событий, что после того, как зверь упустил его, что-то еще, некая сила, настигла и коснулась его своей властью. «Я сожалею, что тебя ранило, Сильфида. А что произошло со зверем?» После того, как в меня вошла эта другая сила, зверя не стало. Ты имеешь в виду, что эта другая сила уничтожила его? Нет, сила не коснулась зверя. Всей своей мощью она коснулась только вас. После того, как это было сделано, вас больше не было того, что необходимо для путешествия. После этого зверь порыскал во мне короткое время, а затем исчез. Я больше не могла удерживать вас в себе. Поэтому я вынуждена была найти самый ближайший аварийный проход. А что с Ники и Карой? Их ранило? Они в безопасности? Они также чувствовали боль от того, что происходило со мной, и одна из них пыталась применить свою силу во мне, чего делать не следовало. После того, как я высадила вас здесь, то согласно их желанию я доставила их в замок волшебника. «Я сказал той, которая использовала свою силу, что это опасно, и ей не следует поступать так». «Мне кажется, я понимаю», – сказал Ричард. «Мне так же было больно. Они были сильно ранены». «В замке они в безопасности». «Тогда мы, должно быть, находимся где-то между народным дворцом и замком». — сказал Ричард, наполовину обращаясь к себе. — Нет. Он посмотрел на изменчивое серебряное лицо. — Я не понимаю. Мы направлялись из дворца к замку. Если ты высадила меня, то это место, этот аварийный проход, должен находиться между дворцом и замком. — Хотя мне незнакомо это место. Я примерно знаю его местоположение. «Мы находимся немного далее, чем на полпути от замка до Срединных земель, за пределом Агаден, почти в диких землях». Ричард почувствовал, как будто мир покачнулся и ускользнул из-под него куда-то вдаль. «Но... но это же намного дальше от Народного дворца, чем замок. Почему ты не высадил у меня в ближайшем месте, в замке?» «Я действую не так. То, что вам кажется наикратчайшим расстоянием между двумя точками, для меня не является самым коротким путем. Я нахожусь во многих местах сразу». А Ричард наклонился к Сельфиде. «Как ты можешь быть во многих местах сразу?» «Одна ваша нога находится на темном камне» а другая на камне посветлее. Вы находитесь в двух местах сразу. Ричард вздохнул. Мне кажется, я понял твою мысль. Мой способ передвижения отличается от вашего. Это место, хотя для вас оно и находится на полпути к Срединным Землям, было для меня ближайшим. Я должна была снова привести вас в ваш мир, чтобы вы могли дышать. У вас больше не было того, что необходимо для путешествия. Ваши легкие были заполнены мной. Для тех, в ком нет дара, дышать мной значит вдыхать яд. Это их убивает. Но что касается вас то из-за того, что вы были во мне и уже дышали мной, существовал краткий период, когда вы переходили из одного состояния в другое. Поэтому для вас это не оказалось смертельным сразу. Вы скоро бы умерли, но до того, как это должно было произойти, Оставалось какое-то время. Я знала, что время, которое оставалось до вашей смерти, было совсем недолгим. Я решила приложить все усилия, чтобы спасти вас, доставить вас к месту, где вы могли бы вернуться в ваш мир и, надеюсь, благополучно восстановиться. Я перенесла вас сюда, распечатав выход, и вернула вас обратно в ваш мир. Ваше состояние было плохим, но я знала, что моя плоть, оставшаяся в вас, на некоторое время поддержит вашу жизнь. Почему ты так решила, раз уж из-за отсутствия необходимого дара я больше не мог путешествовать? При создании в меня были вложены свойства, помогающие в критических обстоятельствах. Эти свойства находятся во мне, и следовательно они были и в вас. Они помогают запускать процесс восстановления. Они проявляются только при кризисе, и все же я опасалась что они не обязательно подействуют, потому что есть неопределенности, не поддающиеся контролю. Пока вы спали, находясь между перами, а моя магия, которая все еще была в вас, работала, удаляя то, что теперь для вас превратилось в яд, я доставила остальных в замок. Возвратившись, я ждала рядом, пока вы не восстановились достаточно и были готовы снова дышать. Тогда я помогла вам вспомнить, что вам нужно делать, чтобы жить. Какое-то время я не знала, подействует ли это. Никогда прежде мне не приходилось этого делать. Это было ужасно. «Мне пришлось ждать, видя вас лежащим здесь, не зная, задышите ли вы снова. Я боялась, что подвела вас, и что я стану причиной вашей смерти». На несколько мгновений Ричард всмотрелся в ее серебряное лицо. Наконец он улыбнулся ей. «Спасибо, Сельфида. Ты спасла мне жизнь. Ты поступила правильно». Ты сделала добро. Вы мой хозяин. Я выполню любое ваше желание. Твой хозяин? Хозяин, который не может путешествовать? Так же, как и для вас. Для меня это загадка. Ричард пытался обдумать это, найти смысл в случившемся. Но после того, как он едва не утонул в сельфиде, ему было больно дышать, чувствуя, как боль сила издавливает его грудь. Ему было трудно заставить себя сосредоточиться на своих мыслях. Ричард сложил руки на коленях. «Я думаю, нет ли какого-нибудь способа, чтобы ты доставил меня в замок?» «Да, хозяин. Если вы желаете путешествовать, я доставлю вас». Ричард сел прямее, ты можешь, как? Вам нужно просто обрести необходимую магию, и тогда я снова смогу воспринять. принять. Тогда мы отправимся в путешествие, вы будете довольны. Обрести необходимую магию, он даже не знал, как пользоваться имеющейся у него магией, вернее говоря имевшийся. Он не мог представить, что случилось с его даром, и у него совсем не было понятия, как его вернуть. Бесчисленное множество раз он хотел избавиться от него. Но теперь, когда это произошло на самом деле, все его мысли были о том, как вернуть его. Когда его дар исчез, зверь, очевидно, потерял его в сельфиде. Утешением в утрате дара было то, что у него стало одной насущной проблемой меньше. Проблема со зверем. Его дар, помимо всего, являлся механизмом, с помощью которого зверь был связан с ним и находил его. Считается, что магия должна находиться в равновесии. Возможно, таков был баланс утраты дара. Ричард пригладил пальцами волосы. По крайней мере, Ники и Кара добрались до места и находятся в безопасности. Он посмотрел на Сельфиду. «Ты уверена, что с ними все в порядке?» «Да, хозяин. Они в безопасности. Я доставила их в замок, куда они хотели путешествовать. У них было то, что необходимо для путешествия». «И ты сказал им, где я? Ты рассказал им, что произошло?» Она выглядела удивленной тем, что сказанное больше походило на поручение, чем на вопрос. «Нет, хозяин, я никогда не выдаю тех, кто путешествовал во мне». «Потрясающе!» – пробормотал он. Ему с трудом удалось сдержать раздражение. «Но ты рассказал мне об остальных». «Вы мой хозяин». «Для вас я сделаю то, что никогда не сделаю ни для кого другого!» «Сильфида, они мои друзья. Вероятно, они ужасно беспокоятся за меня. Ты должна рассказать им все, что они хотят знать!» Серебряная голова наклонилась к нему. «Хозяин, я не могу предать вас! Я Это не...» «Это предательство!» «Я говорю тебе, что рассказать им, что произошло, это хорошо». Сельфиде, похоже, казалось, что это предложение было самым странным из тех, которые ей довелось услышать. «Хозяин, вы желаете, чтобы я рассказала другим о нас с вами? О том, чем мы занимаемся, когда мы вместе?» «Сельфида, попробуй понять, ты больше не шлюха». «Но люди используют меня, чтобы получить удовольствие!» «Это не одно и то же!» Ричард пригладил волосы, пытаясь не выдать голосом гнев. «Послушай, волшебники давних времен изменили тебя, и ты уже не та, кем и чем ты была раньше!» Сельфида торжественно кивнула. «Хозяин, я знаю, я помню!» В конце концов, я была той, с которой это проделали. Ты теперь другая. Ты теперь не та. Эти две вещи нельзя сравнивать. Они разные. Мне поручили обязанность служить другим в этой роли. Моя сущность остается во мне. Но среди тех, кто использует тебя, есть некоторые, кто очень ценит твою помощь. «Меня всегда ценили за мою работу!» «Это отличается от твоего прежнего занятия!» Ричард не хотел продолжать этот спор. Ему хватало забот о более важных делах. «Сельфида, когда ты путешествуешь с нами, это часто помогает спасти чьи-то жизни. Когда ты доставила нас в народный дворец, тем самым ты помогла мне закончить войну. Ты совершаешь хорошие дела!» «Как вам будет угодно, хозяин, но вы должны понять, что те, кто создал меня, сделали меня такой, какая я есть. Они использовали то, чем я была, чтобы создать то, чем я теперь являюсь. Я не могу быть никем другим, кроме как быть самой собой». «Я не хочу для себя ничего иного, чем просто по вашему желанию брать вас в путешествие». Ричард вздохнул. «Я так не считаю». В задумчивости он одной рукой разломил напополам сухие прутья. Он смотрел прямо в красивое лицо Сильфиды, наблюдающей за ним, ловящий каждое его слово. Наконец он мягко произнес. «Бывают времена...» когда нет нового выхода, кроме как поверить другим. Сейчас именно такое время. Что-то в его словах, видимо, попало в цель. Красивое текучее лицо придвинулось немного ближе. «Вы тот единственный», – прошептала Сильфида. «Тот единственный? Какой?» «Тот, который придет, как мне рассказывал барах». У Ричарда на загривке волосы встали дыбом. «Ты знал о Бараха?» «Когда-то он был моим хозяином, как теперь вы!» «Конечно!» – прошептал про себя Ричард. «Он был волшебником первого ранга!» «Он тот, кто настоял, чтобы мне были приданы свойства спасения в чрезвычайных ситуациях! о которых я рассказал вам. Также он указал это место для аварийного портала. Если бы он этого не сделал, вы бы погибли. Он был очень мудр. «Очень мудр», – согласился Ричард, уставившись на Сельфиду широко открытыми глазами. «Ты упомянула, что Барах рассказал тебе что-то о том, кто придет». Сильфида кивнула. «Он был добр со мной. Его жена ненавидела меня, но Варах был добр со мной». «Ты знала и его жену?» «Магду». «Почему она тебя возненавидела?» «Потому что Варах был добр со мной, и потому что я отбирала его у нее». «Ты имеешь в виду, что забирала его, когда он желал путешествовать?» «Конечно. Когда я говорила ему, что он получит удовольствие, она складывала руки и впивалась в меня взглядом». Ричард слегка улыбнулся. Она ревновала. «Она любила его и не хотела с ним расставаться. Когда я возвращалась с ним с путешествия, она часто стояла, поджидая его. Он всегда улыбался, увидев ее, и она отвечала на его улыбку. А что именно Барах рассказывал обо мне? Он сказал мне то же самое, что и вы, что бывают времена когда нет иного выхода, кроме как поверить другими. Так он сказал, в точности, как и вы. Он сказал, что однажды другой хозяин скажет те же самые слова. И затем добавил точно так же, как и вы. Сейчас именно такое время». Он сказал мне, что если хозяин когда-нибудь произнесет эти слова, это означает, что это тот самый единственный. И ему я должна кое-что сообщить. Ричард почувствовал, что все его волосы даже на руках встали торчмя. Ты переправила куда-то Магду не так ли? Да, хозяин. После этого я никогда не видела Бараха, но прежде чем сообщить мне, что когда-нибудь кто-то скажет эти слова, он передал свое послание. Он оставил послание? Когда она кивнула, он махнул рукой. Так давай же. Мне жаль. Я не знаю ответов, которые спасут тебя. Если бы они у меня были, пожалуйста, поверь. Я дал бы их тотчас же. Но я знаю, в тебе есть добро. Я верю в тебя. Я уверен, что в тебе есть то, что нужно для успеха. Будут времена... Когда ты станешь сомневаться в себе, не сдавайся. Помни, что я верю в тебя. Я знаю, что ты сможешь исполнить свой долг. Ты редкий человек. Верь в себя. Знаю, я верю, что ты единственный, кто может это сделать. Ричард замер, сидя. В его голове слова отозвались эхом. Слова напомнили ему что-то отдаленное. «Я слышал почти те же слова раньше». Сельфида скользнула немного ближе. Выражение ее лица стало более натянутым. «Неужели?» Ричард сконцентрировался, перебирая слова в своей памяти, пытаясь вспомнить. И он вспомнил. Сразу после того, как Шота рассказала ему о барахе. Перед самым отбытием она сказала ему эти самые слова. В словах, сказанных Шотой, было нечто, неясно отозвавшееся в его памяти. Это была ведьма Шота, а Ричард нахмурился, припоминая. Она сказала мне эти слова. Сельфида отодвинулась. Осирай, мне жаль, вы не прошли испытание. Ричард бросил на нее взгляд. «Какое испытание?» «Испытание, устроенное вам барахом. Я сожалею, но вы не прошли его испытание. Больше я вам ничего не могу сказать». Не сказав больше ни слова, Сельфида внезапно исчезла в черной каменной дыре. Ричард бросился на живот, склонившись в отверстие. «Нет, Нет подожди, подожди, не уходи!» Пустая черная шахта отозвалась эхом его собственного голоса. Сельфида исчезла. Не имея дара, он никаким образом не мог вернуть ее.